Глава седьмая Выглядишь так, будто лимон сожрал. Из темноты ко мне скользнула тень, я было напрягся, но тут же расслабился. Фина. Выгляжу так, будто хочу напиться. Угрюмо пробурчал я в ответ. И что мешает? Выгнула бровь девушка. Пошли, напьемся. Боюсь, в местных барах мне столько не нальют. Я хмыкнул, вспоминая объяснение Корал. Но «Ну, не все же бары здесь работают только для студентов. Фина пожала плечами. «Сомневаюсь, что меня пустят в преподавательский». «В преподавательский нет, а вот в бар для обслуживающего персонала запросто», госпожа капитан улыбнулась. «Я тут поинтересовалась у своих гоблинов, куда можно податься, и, кажется, нашла уютное местечко». «Так-то идея хороша», — протянул я. «Вот только есть проблема», — я показал на ассист Фины. «Мне нечем платить». «Думаю, жалования капитана гвардии вполне достаточно, чтобы угостить тебя». «Ну уже хватит ломаться, Дэймон!» Я хотел еще спросить, кто будет охранять Коралл, пока мы будем надираться в баре, но махнул рукой. «К дьяволу! Академия под такой охраной, что муха не пролетит. Да и Коралл не подарок, в случае опасности сможет за себя постоять, да так, что злоумышленнику не поздоровится». «Решено!» «Ладно, идем, сдался я». «Отлично!» — Фина просияла. «Я только переодеться заскочу, а то в таком виде, боюсь, не впишусь в обстановку». «Давай!» — устало кивнул я, шагнув к лифту. «Черт подери! Ну и денек сегодня!» Вопреки моим опасениям на то, чтобы переодеться, много времени у Фины не ушло. Уже через пару минут она присоединилась ко мне в холле. Увидев девушку, я удивленно вскинул брови. Выглядела она не так, как обычно дамы одеваются в бар серый рабочий комбинезон, перехваченный широким инструментальным ремнем, грубые ботинки. Однако, несмотря на неказистость одежды, выглядела Фина все равно потрясно. Даже под бесформенной одеждой угадывалась роскошная фигура госпожи-капитана. Вот есть же дамы, во что ни одень, все равно будут отлично выглядеть. Мистика, да и только. — Как я выгляжу? — улыбнулась Фина. необычно, — вернул ей улыбку я. «Для места, в которое мы направляемся, в самый раз», — хмыкнула девушка. «Пойди я в чем-другом, и спокойно выпить нам бы явно не дали. Мне совсем не хочется весь вечер отшивать похотливых болванов». «А жаль», — угрюмо пробурчал я. «Я бы с удовольствием свернул пару-тройку носов». «Боюсь, такая возможность тебе вполне может представиться», — рассмеялась девушка, вызывая лифт. «Поехали». Лифт ехал непривычно долго, а когда двери открылись, я даже тихонько присвистнул. Я ожидал увидеть очередной вылизанный интерьер Академии, а вместо этого оказался в месте, которое больше напоминало технический тоннель. Тусклый свет, трубы, что тянулись прямо по стенам, сырой и несвежий воздух. «Мы точно прибыли, куда собирались?» — повернулся я к девушке. «Больше похоже на подвал». «Минус первый уровень», — пожала плечами Фина. «Еще не Андертаун, но уже не Академия. Ну, практически». «Дешевое пойло, простые нравы, доступные развлечения. Идем уже!» «Все, как я люблю!» — хмыкнул я, и следом за Финой вышел из лифта. «Персоналу категорически запрещено появляться в заведениях для студентов, а отдыхать им тоже хочется», — рассказывала Фина, пока мы шли по коридору. Вот для них и обустроили квартал развлечений на минус первом. Негражданам сюда пробраться проблематично, студентам категорически не рекомендуется, хотя и не воспрещено. Отличное место, в общем. Здесь не особо любят благородных, зато умеют веселиться. «Прекрасное место для северного варвара!» — хмыкнул я. «Слушай, я уже второй раз слышу про неграждан и андертаун. О чем речь вообще? Расскажи, пожалуйста». «У вас в цитадели вообще ничего не рассказывают про Технополис?» — удивленно посмотрела на меня девушка. «Или дело в твоей амнезии?» «Не помню», — усмехнулся я. Фина покачала головой. В Технополисе хотят жить очень многие, но город не способен вместить всех. Потому техносы ввели систему рейтинга доверия. Хочешь жить в городе? Докажи, что можешь быть ему полезен. Повкалывай на самой черной работе, обеспечивая жизнедеятельность города, набери баллов доверия и можешь рассчитывать на повышение. Докажешь на новой должности, что достоин большего? Может быть, получишь свое жилье, а не койку в общем бараке. Наберешь достаточно баллов, и, может быть, тебя переведут в обслуживающий персонал, который имеет право подниматься на поверхность и работать в башнях. В охране, например. Там подрастешь, и можешь попасть в гвардию. Я пожал плечами. Если честно, звучит здраво. Зачем нужны дармоеды и нахлебники? Ну, на первый взгляд, да. Но если присмотреться, те, кто живут в Андертауне, не имеют абсолютно никаких прав. Ни граждане приравнены разве что ни к скоту. А набрать рейтинг значительно сложнее, чем потерять его. Штрафные санкции абсолютно за все. Возмущение? Штраф. Не выполнил норму? Штраф. Огрызнулся на охрану? Штраф. Не смог оплатить жилье, медицинскую помощь, еду, можешь расплатиться баллами рейтинга. Но если он достиг отрицательного баланса, тебя просто выбросят за ворота. Как-то так. Девушка развела руками. «Ну, звучит мрачно, да. Однако где не так? У этих бедолаг хотя бы шанс есть. А на Земле образца 21 века такого шанса нету куда большего количества народа. И не то чтобы я считал это нормой, в конце концов предки этих ребят, дав согласие на участие в программе колонизации, наверняка рассчитывали на другое, но суровые времена требуют суровых решений. Хотя спорить не буду, симпатии к техносам у меня после рассказа Фины больше не стало». «К дьяволу!» — пробурчал я. «И без этого тошно. Сейчас совсем в депрессию меня загонишь. Мы, в конце концов, вроде как собирались сбросить негатив, а не приумножить. Долго нам еще?» «Нет, почти пришли. Слышишь?» «Я слышал, да». Упругий бас уже пару минут отдавался вибрации стен. «Проклятие! Еще один клуб? И это Фина называет уютным местечком?» «Ненавижу клубы!» «Нет, нам не туда!» Расмеялась Фина, видимо, увидев страдальческую гримасу на моем лице. Мы просто входим в квартал с увеселительными заведениями. Еще немного. Тоннель сделал поворот, и я удивленно поднял брови. Если честно, спустившись в этот подвал, я ожидал худшего. А здесь все было относительно прилично. Впрочем, неудивительно, памятуя о рейтинге доверия и штрафах. Тут было достаточно чисто, никто не блевал за углами, люди, хоть и были одеты достаточно просто, опустившимися бродягами, тем не менее, не выглядели. Коридор заливал свет многочисленных неоновых вывесок, из заведений звучала музыка. Не находясь это место в мрачном подвале, я бы решил, что это обычная барная улица из моего мира. Нормально, в общем. Над головой пролетел дрон, на миг завис над нами и выпустил сканирующий луч. Я поморщился. Тотальный контроль, мать его. Не люблю, когда за мной следят. Но здесь без этого никак, судя по всему. «Проверяет, имеем ли мы право здесь находиться», прокомментировала Фина. «А мы имеем? Конечно, мы же гости города. но на нас большинство запретов для местных не действует. Правда, для нас существуют другие. Например, мои гоблины в большинство башен попасть вообще не могут, а развлечения для них доступны исключительно на всё том же минус первом. Нас с тобой тоже много куда не пустят» хотя статус сопровождающих леди Игнис значительно выше, чем статус гвардейцев. Как-то так. Понятно. Дрон, убедившись, что мы не нарушаем никаких запретов, полетел дальше, мы тоже продолжили путь. Как понимаю, ты раньше бывала в Технополисе. Я с любопытством посмотрел на спутницу. Да, несколько раз, кивнула Фина. Каталась по поручению леди Кэролин, также с конвоем. «Так, а теперь позволь, я возьму тебя под руку, если не хочешь постоянных разборок с подкатывающими местными». Не дожидаясь ответа, госпожа капитан прильнула ко мне, подхватив под локоть. Мне оставалось только неопределенно хмыкнуть. На этой улице народу было больше. Кто-то курил нечто похожее на электронные сигареты, либо на сигарилы, которыми баловалась леди Кэролин. Кто-то просто стоял и трепался. Кто-то сидел за вытащенными наружу столиками. Выглядел народ разномастно, и я вынужден был внутренне согласиться с Финой. В ее платье она бы выглядела здесь не особенно уместно и, возможно, даже вызывающе. Хотя даже и сейчас девушку провожали недвусмысленными взглядами. Местные дамы выглядели, но ну, как минимум попроще. Ну да, женщине типа Фины здесь лучше быть со спутником. «Пришли», — Фина указала мне на одно из заведений. Называлось оно «Пьяный винторок». А на вывеске был изображен антропоморфный рогач с бокалом в лапе и в... «Мать твою, в ковбойской шляпе!» «Серьезно? Ковбой? Здесь?» Я оттолкнул двойную створку двери и вошел внутрь. «Да, я знаю, что, согласно этикету, даму нужно пропускать вперед, но тот, кто придумывал это правило, явно не думал о местах, в которых вошедшему может внезапно прилететь в голову. А пьяный винторок, судя по всему, был именно таким местом». Да, а ведь шляпа на вывеске явно не просто так нарисована. Офигеть, сколько лет прошло, а ковбойская тема жива даже в другом мире. Я будто в вестерн попал. Фантастический космо-вестерн, если точнее». Бар был полон суровых мужчин разного возраста с бородами и без. И практически на всех были надеты либо бейсболки, либо широкополые шляпы. Шмот тоже соответствующий. Джинса и кожа, рубахи и куртки». И со всем этим соседствовали технологичного вида гаджеты, вроде силовых поясов и даже импланты с протезами. У одного из серьезных парней в жилете с голографической красоткой на спине, несущего от стойки целую охапку бокалов, левая рука по плечу была механической. У еще одного часть лица отливала металлом, а на месте глаз светился красным встроенный сканер, как у стального стража. Колоритненько, однако. «Нравится?» — Фина улыбнулась, глядя на мой ошарашенный вид. Интересно, да, кивнул я. Это бар пастухов, работающих на Технополис. Синтетика синтетикой, а свежего мяса техносы не дураки откушать, усмехнулась Фина. Кто-то из моих ребят был здесь в прошлый раз и очень рекомендовал это место. Недорого, выпивка неплохая и атмосфера достаточно. Согласен, кивнул я. Идем за стойку. «Ну, других вариантов вроде как не имеется, фина улыбнулась. Ну да, бар битком набит. Что будете пить? Поинтересовался бармен в шляпе и красной клетчатой рубахе с засученными рукавами, едва мы взгромоздились на высокие стулья у бара. «А что можете предложить?» — ответил я вопросом на вопрос. «В зависимости от того, чего хотите», — пожал тот плечами. «Как следует расслабиться», — вполне откровенно ответил я. «Тогда рекомендую слезы горкха. Бармен выудил откуда-то пузатую бутылку и принялся вертеть ее в руках. Забористая штука, самое то, чтобы расслабиться. Есть еще моча винторога. Бармен смерил меня взглядом, но боюсь, ты еще недостаточно крепок для таких напитков. Я усмехнулся. Опять меня за малолетку посчитали. Ну вот что ты делать будешь? Впрочем, не самое страшное, что могло бы случиться. Давай слезы, не вопрос. Момент, а даме что? То же самое. Фина кивнула на бутылку. Оу, бармен уважительно кивнул. «Сейчас сделаем!» Несколько мгновений, и на столе появились два стакана с толстым дном, в которые бармен сноровисто налил на два пальца темно-золотистого напитка. «Момент!» Он нагнулся куда-то под стойку, и через пару секунд на столе появилась тарелка с закуской. Что-то напоминающее сыр, орехи. «Хм...» «Комплимент от заведения!» Бармен улыбнулся и отвлекся на другого посетителя. Я повернулся к Фине и поднял стакан. «Ну, с окончанием тяжелого дня...» Девушка улыбнулась, легонько стукнула по стакану и сделала глоток. Я последовал ее примеру. «Ух, кажется, мое настроение стремительно улучшается. Технополис определенно сегодня подбрасывает мне маленькие приятные сюрпризы. Видимо, чтобы сгладить основные косяки. Будь я проклят, если содержимое стакана не было самым настоящим виски. Не супер изысканным, не супер мягким, но виски». «Как там было в старом анекдоте? А жизнь-то налаживается?» Не удержавшись, вторым глотком я допил напиток и сделал бармену знак «Повторить». Тот усмехнулся и кивнул «Сейчас, мол, сделаем». «Ну как?» — Фина улыбалась, глядя на меня. «Очень даже неплохо». Я кивнул. «Да, спору нет, пивал я напитки поинтереснее, но сейчас именно этот казался мне лучшим в мире». Взяв второй стакан, я повернулся в полоборота к залу и принялся с любопытством осматриваться. На небольшую сцену в конце зала выбрался чернокожий парень в белой ковбойской шляпе, широких синих штанах с бухромой и белой рубахе. В руках он держал... Да гитару, блин, он держал, только не совсем привычного вида. Материал явно не дерево, вместо круглой розетки на резонаторе какое-то длинное углубление чуть выше, но в остальном это определенно была гитара. Появление ковбоя зал поприветствовал одобрительным гулом и свистом. Похоже, парень играл здесь не первый раз. Ну-ну, послушаем. Ковбой улыбнулся залу и поднял руку, требуя тишины. Когда гуман смолк, парень благодарно кивнул, что-то нажал на корпусе гитары и несколько раз ритмично, как метроном, хлопнул по деке. Потом убрал руку, а хлопки остались. Теперь они звучали из динамиков, скрытых где-то в углах бара. Удовлетворенно кивнув, ковбой коснулся струн, и в зал на фоне хлопков полился неспешный ритм. Несколько тактов, и ритм снова зазвучал без участия исполнителя, смексовавшись с хлопками. А ковбой, наконец, заиграл по-настоящему замысловатым перебором, идеально вплетающимся в основную мелодию. Красиво. Наклонив микрофонную стойку, ковбой закончил вступление и запел чистым глубоким баритоном. Что-то о той единственной, что ждет его далеко за горизонтом и к которой он обязательно вернется, когда закончат дела. Покачав головой, я допил напиток, раскатившийся по пищеводу приятным теплом и знаком попросил бармена повторить. Следующие полчаса мы сидели молча, потягивая виски и слушая выступление ковбоя. Я действительно расслабился. Впервые за долгое время. Слезы горха радовали приятным вкусом и постепенно обволакивающим сознание опьянением. Исполнитель ненавязчивой приятной музыкой. Рядом сидела красивая девушка, не нужно было никуда спешить, и на какое-то время я почувствовал уют и покой. Как раз та пара вещей, которых мне остро не хватало на «Авроре» все это время. Да, расскажи мне, кто, что я буду сидеть в ковбойском баре на другой планете за много лет и парсеков от земли, потягивая местный виски и слушая практически никак не изменившийся за эту бездну времени кантри-блюз, Я просхохотался в лицо шутнику и посоветовал ему писать книги. А теперь вот оно как. Деймон, окликнула меня Фина. Я повернулся, и девушка тут же сунула мне новый стакан взамен опустевшего. «Ты сегодня какой-то особенно смурной. Что-то случилось? Не поверю, что это из-за драки с Аквисом». «И правильно сделаешь!» — усмехнулся я. «Он к этому не имеет никакого отношения». «Так расскажи, в чем дело?» Я вздохнул, пригубил напитка и, убедившись, что рядом нет чужих любопытных ушей, негромко заговорил, придвинувшись к девушке. «Как ты помнишь, у меня проблемы с памятью. Но эта амнезия несколько необычная. Это последствие поцелуя бездны. И Корал, и Леди Кэролин считают, что мне могли бы помочь техносы, но к кому попало, я обратиться не могу. Сама знаешь, как тут относятся к тьме и всему, что с ней связано». Кроме того, мне пока не хотелось бы раскрывать свою инкогнито. Леди Кэролин направила меня к своему приятелю, хранителю памяти техносов, мастеру Кейлану. Сегодня после боя я поинтересовался у мастера Одора, где его искать, а тот мне строго-настрого наказал даже имя его не упоминать, если не хочу неприятностей. В общем, насколько я понимаю, с ним что-то произошло, и хранителем памяти он больше не является. И я понятия не имею, как его искать и где. Если он теперь не в Технополисе и вообще жив, полуправда всегда лучше открытой лжи. Как минимум ее проще запомнить. Плохие дела, покачала головой Фина. Просто так подобное говорить не станут. Именно, буркнул я. Так что я снова в тупике и не очень понимаю, что дальше делать. Фина лишь кивнула. Впрочем, ты тоже не выглядишь слишком уж веселой, заметил я. Устала. Выражение лица девушки изменилось, и она молча отвернулась. Я лишь пожал плечами. «Ну, ладно. Не хочет говорить? Пусть молчит». Ковбой затянул новую песню, на этот раз о неразделенной любви, и Фина вдруг повернулась ко мне. Деймон, можно я задам тебе вопрос?» Я вопросительно вскинул брови. «Конечно. Почему нет?» «Скажи, пожалуйста». Девушка замялась. «Проклятие, я, наверное, лезу не в свое дело и вообще...» «Ты лорд, владеющий, глава дома, и мне стоит тебя благодарить хотя бы за то, что ты так запросто общаешься со мной, но...» Девушка замолчала, а я отметил, что она, оказывается, уже успела нормально так набраться. «Хм, кажется, я догадываюсь, о чем может пойти дальнейший разговор». «Ну, да ладно». «Брось, Свина, подбодрил я девушку. «Давай уже, спрашивай». Госпожа капитан вздохнула, одним глотком допила содержимое стакана и вдруг придвинулась ко мне, прижавшись коленом и глядя в глаза. «Скажи, у вас, Коррелл, это все серьезно?» «Ну, в смысле, я знаю, что вы помолвлены, что она должна стать твоей женой, но я помню, как Коррелл относилась к этой идее раньше, и...» Фина умолкла на полуслове, будто боясь продолжить. «Я с трудом сдержал вздох. Ну вот...» Началось, блин. Ну какого хрена всё всегда так сложно, а? Это проверка такая или что? Хотя нет, проверка это уже паранойя. Тут другое. И как ей ответить, морт раздери. То, что Фина однозначно привлекала меня как женщина, просто ты ситуации не добавляла. В другой бы ситуации я бы уже давно. Так, стоп, стоп! Нахрен эти картинки из головы, ни время и ни место. Какого хрена, Фина? Что вообще не так с местными женщинами? Сначала Рэя, потом Эйлин, Корл, теперь вот госпожа-капитан. Дэймон, конечно, пацан не промах внешне, но не только же в этом дело. Или они чувствуют во мне чужака, вот и тянет к непознанному. Черт, ну нормально же сидели. Фина, я... Я почувствовал горячее дыхание девушки совсем близко и понял, что сейчас сам не сдержусь. Сорвет башню, а потом разгребай последствия, блин. Или плевать? Лицо Финны приблизилось, губы прираскрылись. «Да ну какого хрена, а?» «Здравствуйте!» — раздался вдруг голос над ухом, и я дернулся от неожиданности. «Сэр Деймон, правильно я запомнил? Пожалуйста, позвольте вас угостить». Фина отшатнулась, будто ее током ударили, а я нервно сглотнул. «Бог отвел, не иначе!» «Или кто тут выполняет его функции? Предтечи? Первые?» «Угоститься — это я всегда за», — проговорил я, поворачиваясь к неизвестному и радуясь тому, что его появление не дало мне натворить глупостей. «Бармен, три порции слез горкха и чего-нибудь закусить». Сделав заказ, я попытался сфокусироваться на лице незваного, но так удачно подвернувшегося гостя и поинтересовался. «Простите, а мы знакомы?» «Эх, дружище, ты даже не представляешь, как вовремя ты появился».